Они уже приучены к хорошему обращению, к Пьерам Мюнье. Возможно, единственным из мулатов во всей колонии, который, будучи скромным с белыми, не проявляет жестокости к черным. Жорж еще больше улучшает условия их существования, дав им первую хартию, то есть полусвободный режим. Бегут двое рабов Мальмеди, Назим и Лайза. Но Лайза бросается в воду спасать неосторожную купальщицу Сару в тот самый момент, когда ее преследует огромное акула. Хоть она и чувствует себя в воде, как рыба, акула все же плавает лучше. К счастью, там же оказывается и Жорж с охотничьим ружьем. В результате оба раба пойманы, Каждый должен получить в наказание по 500 ударов кнутом. Напрасно вступается за них Сара. Тогда Жорж предлагает выкупить обоих. По просьбе Анри, который хочет понравиться своей хорошенькой кузине, Мальмеди отдает их за бесценок, и Жорж тотчас же дает им свободу. Поскольку работорговля запрещена англичанами с 1807 года, судно, занимающееся перевозкой рабов, пребывает тайно. Его капитан никто иной, как Жак Мюнье. В первый момент в сердце Жоржа, благодаря остаткам европейского воспитания, возникает сожаление, что его брат торгует человеческой плотью. Но это первое чувство быстро рассеивается. В результате множества перипетий Сара признается в любви к Жоржу. Тот приходит просить ее руки вместе со своим новым другом, английским губернатором, который не слишком верит в пользу своего поступка. В Мальмеде взрывается возмущением Жорж вызывает на дуэль Дуэлянри, который поднимает на него свою трость. Креол отказывается биться с Мулатом. «Я вас предупреждал, сударь», — сказал лорд Вильям, — «когда они вышли». «Вы ни о чем не могли меня предупреждать, чего бы я не знал заранее, милорд», — ответил Жорж. «Но я вернулся сюда, чтобы свершилась судьба моя, и я пойду до конца. Мне надо преодолеть предрассудки, и я или погибну, или убью сам». Во время скачек Жорж наносит Андрею удар хлыстом в надежде, что тот согласится на дуэль. Он возвращается домой. Появляется Лайза, которая заявляет, что в отличие от чистых африканцев, в ее жилах смешана кровь арабов и зангебарцев, то есть она рождена не для рабства. Жорж улыбается этой негритянской гордыне, не отдавая себе отчета, что гордыня — это Младшая сестра его собственной. Лайза предлагает ему возглавить неминуемое восстание чернокожих рабов. Жорж колеблется. Его брат Жак сообщает, что дуэли с Андри не будет. Но что вместо этого он получит 25 ударов кнутом. Жорж возмущен жалкие люди. ведь это наказание для негров. Ну а мы-то кто, мулаты? Белые негры, не более того. В результате Жорж соглашается возглавить восстание. Оно терпит поражение. Негры не в силах противостоять бочкам рома, которые по распоряжению губернатора выставлены на улицах. Они напиваются пьяными и хлыстом их возвращают на плантации. Только Мулат и Жорж, Лайза и горстка других сражаются достойно. К ним присоединяются в лесах хорошие негры Пьера Мюнье. Но в конце концов белые колонизаторы и их собаки затравливают восставших. Лайза убивает, когда она пытается спасти Жоржа. Жоржа судит. То, что он говорит, он говорит не ради защиты, Это история всей жизни его. Он не скрывает, что вернулся на Иль-де-Франс с намерением всеми возможными средствами преодолеть предрассудок, тяготеющий над цветными.